«Он был в бешенстве и растерянности, потому что кора била наверняка. Если ты директор лаборатории и ведешь сложную работу, если у тебя десятки и сотни подчиненных, то кто-то тебя не любит, кто-то тебе завидует, кто-то жаждет твоей скорой кончины». Но профессор еще держался. Он ничего не сказал, но отрицательно покачал головой. «Даже если вы не будете осуждены, вы погибнете как ученый. Я даю вам слово, что сведения о вашей преступной деятельности будут доведены до Галактической Академии Наук, до всех ваших коллег не только здесь, но и на других планетах. И я могу вас заверить, что вы станете изгоем. Вам не подаст руки ни один биолог Вселенной». «Нет, только не это». — воскликнул профессор. «Тогда попрошу вас сказать правду. Кому это было нужно? Где драконы? Со своей стороны ничего не могу вам обещать, но если увижу, что вы искренне в желании исправить свои ошибки, то постараюсь сделать так, чтобы к вашему проступку отнеслись лояльно». Профессор молчал. «Неужели этот дурак так ничего и не понял? Или он запуган своими сообщниками?» Профессор зажёг еще одну сигарету. Пепельница была до половины полна пеплом и раздавленными сигаретами. Кора терпеливо ждала. «Хорошо», — сказал профессор. «Я вас понимаю». Но я не могу сейчас немедленно ответить вам на ваши вопросы, потому что ответ на них связан с репутацией других людей. Вы боитесь своих сообщников? Нет, я не хочу, чтобы пострадали хорошие люди. Клянусь вам, госпожа Орвот, что вы заблуждаетесь. В моих поступках и в поступках других людей нет корысти. Это трагедия. Дайте мне 2-3 часа, не больше, я поговорю. Ну, поверьте мне. Зеленые глаза профессора заволокло слезами. Кора поняла, что верит этому человеку. Какие бы преступления он не совершил, сейчас он искренен. Для меня главное, сказал профессор, моя работа, ее результаты. Я не могу лишиться ее. Я погибну без работы. Мне не страшны тюрьма или казнь. Но ну, ужасно ваша угроза превратить меня в прокажённого, в парию. Мне страшно, что коллеги отвернутся от меня. Но дайте мне три часа, и я вам все расскажу. Хорошо, сказала Кора, я вам постараюсь поверить. Она поднялась. У профессора дрожали руки. Он ухватился за перила балкона, чтобы не потерять равновесие. «Но сейчас вы должны мне помочь», — сказала Кора. «Что могу, сделаю». «Скажите, через сколько времени действует ваш минимизатор?» «Если вводить внутренне?» «Нет, с пищей». С тем пойлом, которое унесла ночная уборщица. Два часа. Плюс-минус десять минут. Профессор старался не встретиться скорой взглядом. — А есть ли у вас средства для восстановления организма в первоначальном размере? — Разумеется, госпожа Орвад. Прежде чем я уйду, я попрошу много этого средства. Но зачем? Считайте, что один из моих друзей стал жертвой ваших ужасных экспериментов. Человек? Я не перенесу. Почти человек. Моя собачка. Вот как вы догадались. Это мне помогло, хотя я догадалась бы и без трагедии с псом. Идите к машине, сказал профессор. «Я вынесу вам ампулу к воротам». Коре пришлось подождать профессора минут пять. Она не боялась, что он сбежит, не тот человек. Для него и на самом деле ценнее всего его наука. Он впутался в эту историю случайно, и, вернее всего, он и сам лишь жертва обстоятельств». Профессор вышел, неся небольшую папку. «Простите, что задержал», — произнес он, пытаясь перевести дух. «Вот статья, которую вы у меня просили». «Благодарю вас, профессор», — произнесла Кора. «Через три часа я буду у себя в кабинете», — обещал профессор. «Я позвоню вам», — сказала Кора. «И надеюсь, что ваши проблемы разрешатся благополучно». По дороге в загон Кора догнала маленькое существо, похожее на паучка в платье. Две косички жестко торчали в стороны. Существо деловито поднималось в гору, к загону, порой наталкиваясь на прохожих. Оно было погружено в свои мысли настолько, что никого вокруг не замечало. «Это была дочка-кормильца, мелочка». Догнав ее, Кора посигналила, но Мела не обратила на это внимания, а, продолжая шагать, врезалась в живот офицеру и сильно ушиблась о начищенную бляху ремня. Только тут Кора поравнялась с ней и обнаружила причину столь странного поведения девочки. Оказывается, она на ходу читала книгу. «Дай-ка я догадаюсь, что это за книга», — сказала себе Кора. «Для сказок Мела уже слишком взрослая. Про любовь ей читать еще рано. Значит, это книжка о приключениях Тома Сойера». «Эй!» — крикнула Кора прямо в ухо девочки. И та с досадой оторвалась от чтения и оскалилась, готовая огрызнуться. Но тут она узнала Кору и сдержалась. Правда, вместо того, чтобы поздороваться, она сказала «Подвезите меня, а то я папе обед несу, еле ноги тащу. Он у меня одурел от обжорства». Через плечо у мелочки висел рюкзак, который был для нее тяжел. Даже Коре пришлось поднатужиться, когда она снимала его, чтобы положить на сиденье. «А что у тебя за книжка?» — спросила Кора, пока девочка устраивалась на сиденье лимузина. Приключения? Как вам сказать? Неопределенно ответила девочка. Она протянула книгу Коре. Книга называлась Как избавиться от вредных насекомых и присмыкающихся, или Чего не любит таракан. Странная книга, и ты ею зачиталась? Не оторвешься, сказала девочка и сжала губы. Глаза ее смотрели упрямо и настойчиво. Ненавижу всякую нечисть. Выучусь. Всех истреблю. Ты мне говорила, что и драконов не любишь? Не вношу. Крокодилы переростки. Ты что же? Каждый день папе такую тяжесть носишь. Надо помогать. Вдвоем живем. Мама у нас нет. Я готовлю и таскаю, а отец деньги зарабатывает. Девочка Коре нравилась. В ней была некая цельность, устремленность характера. Ты в школу ходишь? В школу ходила, только в этом году не пойду. Почему? А я все уже знаю. Чему они меня еще научат? Ну, допустим, тригонометрии. Мела критически поглядела на Кору. А ну-ка, без почтения произнесла она, рассказывайте мне все, что вы помните из этой тригонометрии. До загона хватит? Кора была вынуждена признать, что знаний немного, и в основном они заключаются в названиях функций. Даже эти названия Кора давно бы забыла, если бы не кроссворды составители которых обожают вставлять синусы и тангенсы как по горизонтали, так и по вертикали. «Еще чему меня будут учить?» — спросила Мела. «Еще?» «Наверное, истории. Но тут я ничего сказать не могу, потому что история у нас с вами разная». «Еще бы! У вас свои короли, а у нас свои. Ваши короли своих подданных за ноги вешали, а наши — наших». «Очень интересно!» Еще осталась литература». «Госпожа Кора, не надо меня смешить!» строго приказала девочка. Машина с трудом взбиралась на холм, увенчанный крепостью, в развалинах которой и разместился драконий загон. Лимузин затормозил перед входной башней. «Спасибо, тетенька! сказала Мела и с трудом стащила сиденье свой рюкзак. Кора открыла ей двери лимузина, но тут же закричала «Назад! Не выходи!» Ее голос потонул в шуме воды. «Ничего!» Девочка уже бежала к башне, чтобы скрыться подаркой от внезапного оглушительного, пузырчатого по лужам веселого ливня. Кора видела, что девочка остановилась и разговаривает с полицейским. Видно, полицейский ее не пускает. Придется выручать. С сожалением Кора вылезла из машины под дождь и пробежала 20 шагов до арки. Девочка еще стояла там. «Ой, какой ужас!» — сказала Кора. «Так и утонуть можно!» «Нет», — сказала Мела. «Вам, чтобы потонуть, нужно целое море». Если у девочки и было чувство юмора, то своеобразное. «Я пошла», — сказала она полицейскому. Девочка поставила рюкзак на голову, как африканка, идущая в гости в соседнее племя. Полицейский открыл турникет. Потом хотел закрыть, но мело обернулась и объявила, показывая лапкой на кору. «Это со мной». «Тогда пускай идет, улыбнулся полицейский. Нет, у нее было чувство юмора. Дождь был настолько сильным, что уже через несколько метров Мела растворилась среди его струй. Такой дождь не может долго продолжаться. — Что у вас нового? — спросила Кора у полицейского. — Слава богу, ничего, — ответил полицейский. — Драконов покормили? — Не знаю, госпожа, я здесь... «Неотлучно!» Помолчали. Кора поглядела на часы. «Скоро двенадцать. Ей следует спешить. Может быть, это последние минуты перед очередной драмой. В любой момент могут пропасть последние драконы». «Обращайте особое внимание на тех, кто хочет вынести из загона клетку, ящик или мешок», сказала Кора. «А как обратишь?» — удивился полицейский. «Если все выносят. Мясо выносят, сахар, другие продукты. Теперь ведь как получается? Снабжение идет на семерых драконов, а кормят только двоих и тех еле-еле». «Не может быть!» — вырвалась у коры. «Они спешат, все хотят хапнуть, понимают, что долго не протянут». Как смена кончается, все с ящиками и сумками. Как тут обратишь внимание? Это непредвиденное осложнение, призналась Кора. Дождь все хлестал. Каково там переводчику? Наверное, тоже спрятался. Тогда придется вам досматривать все сумки, сказала Кора. И у дисципонов тоже. И у дисципонов тоже. Кора вздохнула. Как надоела эта бедная, но гордая страна. Лучше бы она была побогаче, может, тогда бы меньше воровали. Переводчика все не было. Кто-то его видел, но не сейчас, а раньше. Куда он делся, никто не знал и не узнает, пока не кончится ливень. Вошел драконокормелец. На этот раз он сам был накормлен и, видно, куда лучше, чем кормил несчастных, присмыкающихся. Губы и щеки блестели от несмытого жира, глаза были туманны, словно он разглядывал нежную нимфу. «Как дела?» — спросил он Кору. «Какие новости?» «Отличные!» — ответила Кора. «Скоро найдем драконов!» — спросил Аполидор сонно, я оглядел коллег, будто намеревался улечься спать прямо здесь. «Скоро», — пообещала Кура. «Наверное, сегодня». В ее голосе была уверенность, обрадовавшая некоторых, но смутившая других. У каждого были свои причины ждать возвращения драконов или жить без них. Кому нужна была работа, кому мясо. Но слова коры никого не оставили равнодушным. «Вы разгадали?» — вскинулся Дисципон. «Они живы?» «Насколько я знаю, они живы. Но больше я ничего не скажу, потому что преступники должны быть задержаны на месте преступления». «Правильно!» — громче всех воскликнул дракона кормилец. Кора поглядела на часы. Два часа пятнадцать минут. Срок, данный профессору, истекает. «Кого нет из сотрудников загона?» спросила Кора вслух. Кормилец обвел всех ленивым взглядом. «Все здесь», — сказал он. «Кто-нибудь покидал загон в течение последнего часа?» «Никто». Я в этом уверен, сказал дисцепон. И все подтвердили его слова. Что-то было неправильно. Может потому, что исчез переводчик. А где ваша дочка? спросила Кора. Внизу, ответила Полидор, книжку читает. Вы не поверите, как книжка называется. Бей тараканов чего не любит таракан поправила его кора за окном все так же хлестал дождь дайте мне пожалуйста зонт попросила она дисципона подождите сейчас чай принесут ответил тот я скоро вернусь она взяла еще мокрый зонт мне идти с вами спросил дисципон нет я хотела бы чтобы все оставались здесь чтобы никто не выходил. Вы отвечаете за это, господин Дисципон». Кора схватила зонт и побежала вниз по лестнице. Косох хлестал дождь, стало холодно, как глухой осенью. Кора добежала до клетки, в которой жил Смирный. Калитка была заперта. «Эй!» — крикнула она. В черном зеве пещеры что-то... Зашевелилась, потом медленно и осторожно наружу высунулись ноздри дракона. Дракон пустил жалкую струйку дыма и спрятался обратно. Кора побежала к клетке ласки. Калитка в нее была приоткрыта. Чёрт побери, сейчас бы парализующий бластер на всякий случай. Может быть, вызвать на помощь полицейского? Кора вошла в клетку. «Ты здесь, Ласка?» — спросила она. Никто не ответил. На земле лежал промокший бантик от девичьей косички. Тогда Кора пошла вперед уверенней. Если за ней наблюдали из окна административного корпуса, то, вернее всего, затаили дыхание и делали вид, что ничего не видит. Иначе пришлось бы бежать на выручку. А еще неизвестно было, там ли ласка. Кора пересекла загон и заглянула в пещеру. Вход в пещеру был широким метра четыре, но для дракона только-только. Эй! крикнула Кора. Вылезай! В пещере воняло, как в брюхе у Гиены. Кора вытащила из пояса фонарик, маленький, но сильный. Как она и ожидала, никого в пещере не было. Кора бросила мешавший ей зонт и побежала из клетки. Из административного корпуса навстречу ей бежал кормилец. «Погодите — Погодите! — кричал он. — Не спешите! Но Кора намеревалась именно спешить. Она добежала до башни. Полицейский отпрянул, увидев ее. «Кто сейчас здесь проходил?» — спросила она. «Кто вышел из загона?» «Никого», — искренне ответил полицейский. «Думай!» «Только девочка худенькая, дочка кормильца». «С рюкзаком?» С рюкзаком, конечно, она папаша обед носит, а обратно пустые тарелки и кастрюльки, и, если что, из мяса тоже носит. На этот раз она вынесла дракона, сообщила кора полицейскому, и тот понял, что госпожа из центра сошла с ума. Тем более, когда он увидел, что она выскочила на улицу и побежала так, словно за ней гнались десять чудовищ. Девочку Кора догнала через два квартала. Та и не подозревала о погоне, поэтому не спеша тащила рюкзак и ничем не отличалась от других небогатых детей, что брели по своим делам по улицам города. Нет, отличалась. Где-то эта девочка потеряла тонкий розовый бантик с правой косички. И ни один человек в Леондоре не подозревал, что эта отважная девица потеряла бантик в загоне страшного дракона, от которого в поле, как известно, бежит взвод пехоты в тяжелом вооружении. К счастью, дорога шла в основном под горку. Кормилица Аполидор жил в нижнем предместье, в районе небогатом, но никак не трущобном, на улице Барсука, где фасады у домов чистые, но скучные, тротуары выщерблены подошвами, фонари горят редко и тускло, зато перед каждым домом есть палисадник с кустом роз и газоном. Два шага на полтора. Перед таким, некогда зеленым двухэтажным домиком в два окна, зажатым между точно такими же соседями, Мела остановилась и положила рюкзак на ступеньки. Пока она доставала ключи и отпирала дверь, рюкзак дважды шевельнулся, развеяв последние сомнения коры. Когда Мела отворила дверь и нагнулась за рюкзаком, она увидела, что к его лямкам тянется чужая рука. Иная девочка упала бы в обморок или завизжала от страха. А Мела тут же бросилась на Кору и укусила ее за запястье. Другая женщина от этого упала бы в обморок или завизжала, но Кора подхватила свободной рукой девочку, которая не отпускала ее запястье и кинула в открывшуюся дверь. Затем, невзирая на льющуюся из руки кровь, Втащила в дом рюкзак с добычей и захлопнула за собой дверь, успев притом кинуть взгляд на улицу и убедиться, что никто не видел короткого боя возле домика дракона-кормильца. Кора зажгла свет. Девочка сидела на полу в углу прихожей и обдумывала дальнейшую борьбу с Корой. Она оказалась достойным противником. «Вы чего?» — спросила Мела, шаря глазками по фигуре коры, словно выбирая место, в которое лучше вцепиться. «Я пришла к тебе в гости», простодушно ответила Кора. «Нашла твой бантик и решила вернуть». Не спуская настороженного взгляда с худенькой девочки, Кора достала розовый бантик и кинула его Мели. Бантик Бабочкой полетел по воздуху, но не долетел до хозяйки. Та молчала. «Я в клетке нашла», — сказала Кора. «В клетке драконихи». «И что?» — хрипло произнесла девочка. «В какую комнату пойдем? просто спросила Кора. Она толкнула дверь справа от нее. Это была гостиная. Или общая комната. Неизвестно, как они здесь называются. «Проходи», — велела Кора девочке. Та нехотя подчинилась. «У тебя зубы ядовитые?» — спросила Кора. «Чего?» «Не, обыкновенные». «Дай мне руку перевязать». «Жалко». «И это цветок жизни!» — воскликнула Кора. «Тогда сейчас завяжу руку скатертью». «Нельзя! Это от мамы осталось!» «Ну вот видишь, дай же, наконец, салфетку или платок». «В спальне, в шкафу», — сказала девочка. «Принеси». «А если сбегу?» «Куда ты сбежишь?» — усмехнулась Кора рюкзак то у меня это точно согласилась смело и выскочила из комнаты кора развязала эти семки рюкзака дракон что сидел там зашевелился в руке стало горячо уменьшенный дракончик оказывается сохранил способность пыхать огнем и дымом девочка вбежала обратно она принесла застиранный собой платок не открывайте закричала она с порога они такие шустрые хорошо не буду сказала кора а остальные где кто остальные остальные дракончики терпеливо объяснила кора не знаю никаких дракончиков тогда выпускаем кора протянула руку Крюк заку. Погодите, сама выпущу. Мела протянула коре платок и та завязала кисть. Укус был небольшой, но глубокий. Мела не спешила выпускать дракона. Она смотрела, как кора завязывает руку, потом сообщила... Вы не думайте, я не ядовитая. — Я обыкновенная. — Хорошо, верю. — Окно закройте. Кора закрыла окно. Девочка развязала рюкзак и сначала вытащила из него две пустые кастрюли, миску, ложку, пакет с огрызками, несколько кусков хлеба, и только потом из рюкзака вывалился еле живой обалдевший дракончик Ласка, осевший на хвост и дышавший тяжело, словно после тяжелой работы. «Сейчас опомнится. Тогда берегись», — сказала девочка. Девочка уже успокоилась и, как поняла Кора, была готова и даже хотела поговорить. Раз уж Кора все знает, то и таить от нее нечего, в конце концов, хоть Мела была девочкой необыкновенной, все же она оставалась десятилетним ребенком из неблагополучной семьи. Вместо того, чтобы лететь или бросаться на людей, дракончик подобрал губами кусочек хлеба с пола и принялся его жевать. Кора смогла разглядеть его вблизи, уменьшившись, Дракончик сразу приобрел разительное сходство с какой-то небольшой экзотической ящерицей. Такие водятся в тропиках. Кора тут же подумала, что размер, фактор, в общем-то, относительный, превращает в наших глазах кошек в тигров. Например, ее любимый котик-колокольчик. Ростом он с немецкую овчарку, и поэтому его никто не принимает за котика, словно это совсем иное животное. Вот и сейчас, глядя на дракончика в локоть длиной, включая хвост с маленькими шипами, Кора поняла, что никто бы и не догадался, что это уменьшенное чудовище, а решил бы, что незнакомая, но безопасная сестричка хамелеона. Пока дракончик жевал, Кора спросила у девочки, которая также лицезрела добычу. — А где вы их держите? — В подвале, — ответила Мела. — Им-то все равно, только бы кормили. — Там темно, сыро. — Не, подвал у нас хороший, и кормёжка у них лучше, чем в загоне. — А потом вы их... Продаете, Мела, мягко стелила Кора. Так я вам и сказала, тетенька! Откликнулась девочка. Вы же полицейская. Все равно уже все известно, ответила Кора. Теперь кусайся, не кусайся, но драконов я нашла. Вы как меня выследили? спросила девочка. Ведь дождик шел. А я за тобой специально не следила. Я за твоим папой следила. Ведь он драконам лекарства для уменьшения давал. А когда они становились маленькими, он их тебе передавал. Когда как, сказала девочка. Сегодня он говорит. Ты, говорит, сама иди в клетку, все равно уже промокла. А мне, говорит, надо на глазах у этой ищейки быть. Ищейка — это вы, тётенька. — догадалась. — И ты пошла в клетку? — Конечно. Как же папашу не послушаться? Только видно, пока гонялась за лаской, бантик потеряла. Вот вы и догадались. — Мне все профессор Ромеодор рассказал, — честно ответила Кора. — Как только я догадалась, что драконов уменьшают, я прижала профессора к стенке, и он и сознался. «Ну вот», — огорчилась девочка, — «этого мы с папой и боялись. Кишка у дяди Армиадора тонка, никакой он не характер». «А ты разбираешься в характерах?» «Как же не разбираться, если у меня характер? Ой-ой-ой!» «Вижу. Покажешь мне драконов?» Папочка с работы придет, у него ключ от подвала. Вот он вам и покажет. — Хорошо. — Кора не стала спорить. — Я позвоню ему по телефону. — Наш телефон не работает, — испуганно воскликнула девочка. В мгновение ока она кинулась к стене, паучьими, но сильными ручонками разорвала провод и засмеялась взрослым холодным смехом. «Глупенькая», — сказала Кора. Дракончик медленно пошел по комнате. Он никак не мог сообразить, почему раньше он был самым большим, а теперь стал самым маленьким. «Почему, глупенькая?» — спросила девочка. «Ничего это не изменит». «Может, изменит?» Кора спокойно сидела на стуле, глядела на дракончика, тупо шагающего по комнате, натыкаясь на ножки стола и стульев. — Ты любишь драконов? — спросила она. — Я же говорила, — ответила девочка. — Я их ненавижу. — Зачем же они тебе в доме? — Чтобы их мучить, — ответила Мела. Вроде бы все составные части преступления были в руках коры но все равно полные картины не получалось все складывалось так нелогично ты их мучишь еще как и в доказательство этого девочка вдруг подошла к дракончику и жестоко наподдала его ногой дракон от неожиданности охнул и взлетел в воздух потом упал шмякнувшись как лягушка ты «Да что? «О, с ума сошла?» — воскликнула Кора. «Нет, не сошла! Хочешь, я ему еще дам?» «Нет, не надо!» «Я ничего не понимаю!» Кора встала и преградила дорогу девочке, которая хотела броситься на дракончика с трудом вставшего на ноги. «Не может быть, чтобы нормальная маленькая девочка ненавидела драконов! Неужели твой папа об этом не знает?» «Мой папочка ненавидит их даже больше, чем я!» «Он? Он же драконокормилец!» «Ну и что из этого?» «Ничего не понимаю!» — воскликнула Кора. «Твой папа ненавидит драконов и кормит их. Ты ненавидишь драконов и держишь их в доме. Объясни, пожалуйста!» «А чего объяснять? Мы им мстим!» «Мстите?» — Драконом? — Конечно! Они же убили мою маму! Девочка зарыдала и кинулась топтать дракончика. Тот пытался забиться под кресло. Кора спасала дракончика, а девочка, захлебываясь слезами и шмыгая носом, рассказала, что, оказывается, два года назад любимая мама Мелой и жена Аполидора Принесла обед своему мужу в загон, взяв с собой девочку, которую не с кем было оставить дома. Ей показалось, что ее муж находится в клетке Великолепного, и она подошла к решетке. Дракон, который был в тот день в плохом настроении, выскочил из пещеры, кинулся к решетке. Мама Мелы не успела отбежать, и дракон опалил ее своим дыханием, а затем... Притянув ее тело к решетке, лапой разорвал на части. Аполидор полгода просидел дома, переживая свою трагедию, а затем возвратился на работу. Хотя многие полагали, что он никогда не сможет приблизиться к драконам. Но куда деваться, если ты, по специальности дракона-кормилец, а каждый в бедном, но гордом государстве Леандор состоит при своем деле, и поменять занятие почти невозможно. Аполидор вел себя тихо, придраться к нему было нельзя. Даже когда убийца его жены был найден мертвым в своем загоне, никто не заподозрил толстого добродушного аполидора. Ветеринар поставил диагноз «разрыв сердца». А когда драконы стали исчезать, подозревали кого угодно, но не Аполидора. А на самом деле? Что же случилось на самом деле? На самом деле папочка узнал об опытах своего брата. И тогда ему пришла в голову замечательная мысль. Раньше он думал, что отравит всех драконов в мире. По одному не спеша, даже если ему придется положить на это всю жизнь. Но теперь у нас с папочкой появилась мысль о такой мести, до которой никто еще не додумался. Папочка пришел к дяде-профессору и говорит, «Ты любил мою жену?» Тот отвечает, «Как положено и даже больше». «Ты будешь мстить?» — спрашивает папа. «Мой долг — месть». Это главный закон леонора Тогда давай мне твое средство, чтобы сделать драконов маленькими. Зачем? — спрашивает дядя. А затем, — говорит папа, — что убить можно только один раз, и мертвым уже не больно. А вот мучить можно целую жизнь. Это настоящая месть. Сначала профессор дядя, профессор, отказывался, и говорил, что папина месть первобытная, слишком жестокая. Но месть есть месть. Что поделаешь, если родственники требуют? И тогда профессор дал папочке уменьшительного порошка. И папочка стал кормить дракончиков этим мини... Минимизатором. Вот, минимизатором. Пошли, посмотришь. Девочка нагнулась, схватила дракончика ласку за хвост и пошла из комнаты. Кора за ней. Мела подошла к небольшой дверце за кухней, откинула крючок и открыла дверь. Зажгла свет. При свете неяркой лампы под потолком взору коры открылась странная картина внизу под лестницей копошились несколько худых ободранных несчастных ящериц которые при звуке открывавшейся двери кинулись на утек забились в угол подвала и оттуда дрожа глядели на вошедших людей пуская из ноздрей безопасные клубы дыма вонь в подвале стояла страшная девочка размахнулась кинула в кучу дракончиков новенькую. Ласка попыталась на лету раскрыть крылья, но они ее не удержали, и бедная дракониха упала в кучу своих сотоварищей по несчастью, которые принялись отбиваться от нее. «Я им не даю подохнуть», — сказала девочка, глядя на кору холодными светлыми глазками. Мы с папой их по вечерам мучаем. Принесем мамину фотографию, показываем им и мучаем. Пускай смотрят. Мы им подохнуть не дадим. Мела, вы же с твоим папой сумасшедшие, вырвалась у коры. Как же можно мстить неразумным животным? Можно. Твёрдо ответила девочка. Кору охватили ужас и бессилие. Как глупо вести расследование, строить какие-то версии, не зная истинных мотивов поведения этих людей. Ну как можно было догадаться, что преступление, такое необычное и даже страшное, вызвано местью драконом? Пойдем отсюда, сказала Кора. Пойдем, согласилась девочка. Просто маленькая девочка, которая сама томится в плену мести за смерть любимой мамочки.